«Это тоже подсказка к загадке?» Руйки остановил видео на планшете, которое он держал перед Судзуки, и положил ладони на металлический стол. «Или это сама загадка? Иначе я просто не понимаю, как такое можно выложить в сеть в трезвом состоянии. У меня от стыда возникло бы желание улететь на Марс, на ракете, из глиняных трубок». «Понимаю. Очень хорошо понимаю ваши чувства», — радостно ответил Судзуки. «Но послушайте». Если это видео подлинное, то получается, что и я тоже жертва, не так ли? Получается, меня запугали и принудили это сделать. Мне доставили огромные неудобства, я оказался в затруднительном положении. Кроме того, я действительно ничего не помню, так как мою память стерли. Но ведь ты по своей воле оказался в отделении Нагата. Господин сыщик, вы когда-нибудь слышали о постгипнотическом внушении?» Человеку в гипнотическом трансе внушается какая-то мысль, и кроме того, задается сигнал, по которому внушение должно потом сработать. Наверное, в моем случае это было сделано через бейсбольную трансляцию. Сигналом стало поражение Драгонс. Одновременно с окончанием матча я начал подсознательно действовать так, чтобы меня задержала полиция. В Кавасаки я тоже поехал не по своей воле. Мною манипулировали. «А как же собеседование для устройства на работу по доставке газет?» «И то, что ты забыл смартфон в кафе?» «Это тоже был гипноз. Наверное, сработали какие-то другие внушения и сигналы». «Очень удобное объяснение. А что бы произошло, если бы Драгонс выиграли?» «На этот счет можно было не беспокоиться. Совершенно безосновательное предположение. Хотя, признаюсь, Судзуки театрально развел руками. «Одна вещь меня расстраивает». «Мое лицо на видео было таким глупым, я выглядел ужасно, так что плакать хочется». И говорил я отвратительно, особенно слова цинники и защитники окружающей среды. Артикуляция такая, что слушать невыносимо. «Там все слушать невыносимо, каждое слово, каждый слог, сплошная бессодержательная болтовня». Судзуки взглянул на Руйки безо всяких эмоций. У Киёми возникло сомнение, насколько все это было серьезно. И без категоричных слов Руйки ясно, что видео не заслуживает обсуждения. Судзуки заявил про выбор мишеней по строгим критериям, а на самом деле все абы как. И выглядит противоречиво. Как, спрашивается, он собирается прицельно убивать тех, кто использует аватарки из мультфильмов? И семьи полные счастья. Получается, это был всего лишь фонтан бессвязной злобы? С другой стороны, очевидно, что после этого видео журналисты наверняка устроят осаду отделения Нагата. Неужели Судзуки специально сделал эту запись, чтобы прибавилось бликов от фотовспышек? Поэтому и постригся, обеспокоился своим портретом, который останется в вечности. Стучавшие по клавиатуре пальцы Киоми напряглись. Оборотень с человеческим лицом оказался всего лишь знаменитостью на 15 минут, И меня, получается, он смог обвести вокруг пальца такой глупостью? Если так посмотреть на произошедшее, я, пожалуй, смогу смириться со своим бездарным поражением. Если б еще исчезло и это неприятное ощущение. Кость, сопротивляющаяся давлению моей руки. Хотелось бы все-таки получить ответ на вопрос, это загадка или нет? Или у тебя Тагоша, же пупок развязался, когда я угадал про полдень? У мистического озарения нет ни пупка, ни печенок. А разве это у тебя не в печенках застряло? Жизнь из сплошной череды неудач, ненависть, неудовлетворенность и все такое». «Ненависть? Неудовлетворенность?» Повторил с изумлением Судзуки. «Господин сыщик, ничего подобного у меня нет, ведь я низменный и ничего не стоящий человек, который не заслуживает того, чтобы иметь такие чувства. Ты это хотел сказать?» — Да, именно это. К тому же у меня ужасный грибок на стопе. — Ты знаешь, кто такой Ямаваки? — спросил Руйки, не обращая внимания на реплику Судзуки и продолжая следить за информацией в планшете. — Нет, а кто это? — А кто такой Кадзи? — Не помню такого. Руйки, продолжая что-то делать в планшете, повторил. — Не знаешь? Совсем не знаешь? — Совсем не знаю. Моя жизнь скудна на отношения с людьми. — За эти 10 лет почти единственными людьми, которых я мог бы назвать знакомыми, были те мои товарищи, с которыми я жил на улице. Да и то, мы часто даже не сообщали друг другу свои настоящие имена. И у того, и у другого фамилии такие же, как у игроков Dragons. Обычно, если такие фамилии называешь одну за другой, человек может догадаться, что речь идет о бейсболе, если, конечно, он бейсбольный фанат. «Вот как?» «Похоже, моя память стала какой-то расплывчатой. Может быть, это из-за той выпивки? Или сильные последствия гипноза, которому меня подвергли? Кроме того, я не очень хорошо разбираюсь в игроках. Это мне не очень интересно. Я всего лишь люблю смотреть, как люди бросают и отбивают белый мяч. Как все они бегают, как радуются и огорчаются». «Ямоваки, если не ошибаюсь, высокий как жерт, а Кадзи потомок эмигрантов, уехавших в Америку. Среднее имя Андреас звучит внушительно. Оба жили в Шерхаусе в Икидзире. Вроде бы оба умерли от того, что выпили яд. Хм. Безразлично, ответил Судзуки. Киёмия проверил эту информацию в своем лаптопе. Тела обоих были найдены на втором этаже дома. Оба были на кроватях, предположительно в собственных комнатах. Рост Ямаваки 1 метр 80 сантиметров, вес более 100 килограмм. Кадзи, похоже, был наполовину японцем, наполовину голландцем. Оба мужчины в возрасте от 20 до 30 лет. Подробностей пока нет, но по мнению судмедэксперта они умерли от отравления. Поступила новая информация. Владелец Шерхауса подтвердил, что Ямаваки и Кадзи, как и Тацума, точно были жильцами этого дома. Если ты жил там, значит, должен был их знать. Я не помню. Нет, наверное, точнее будет сказать так: меня заставили это забыть. Ясно. Руйки пропустил мимо ушей слова Судзуки. Киюмия тоже не возлагал особых надежд на этот разговор. После того, как к забывчивости и мистическому озарению Судзуки добавился гипноз, спрашивать его о чем-либо уже бессмысленно. Но в таком случае, как его можно расколоть? о Внезапно Руйки дернулся, словно подпрыгнув. Поднес голову к планшету так близко, что она буквально касалась его, после чего возбужденно произнес. «Правда, что ли? Пишут, что один из этих двоих жив!» Ответа не последовало. Кьомия моментально перевел взгляд с Руйки на Судзуки. Улыбка с его лица исчезла. Он весьма в плохом состоянии, но кое-как остался жив. «Ха! Какое везение! Иногда такое случается. Человек попытался покончить с собой, но не смог». Глядя на планшет, Руйки говорил с короговоркой и без остановки. «На самом деле, умереть от приема яда довольно сложно. Знаешь про это? Смертельные дозы ядов для разных людей разные». Например, существует такой яд, оксид трехвалентного мышьяка называется. Так вот, обычно считается, что его смертельная доза от 100 до 300 миллиграммов, размер примерно как у капсулы лекарства от простуды. Но в реальности бывали случаи, когда люди принимали в 10 раз больше и оставались живы. Бывало и так, что человек принимал в несколько раз больше, а потом выздоравливал через несколько дней. Его находили через 3 или 4 дня в коме и возвращали к жизни. Кроме того, я слышал, что яды, продающиеся через интернет, сомнительного качества. А некоторые продавцы разбавляют их так, чтобы дозы с самого начала не были смертельными. Не уверен, можно ли таких продавцов называть добросовестными. Это тонкий момент. Судзуки с серьезным выражением лица слушал. Руйки решил нанести еще один удар. Как можно было ожидать, откачали того, который крупнее. Современная медицина лучше, чем многие о ней думают. «Уверен, врачи не дадут ему умереть». Он наконец-то поднял глаза. «Похоже, мы о многом сможем с ним поговорить». Кьюмия, затаив дыхание, следил за противостоянием Руйки и Судзуки. Чувствовалось, что Руйки приближается к разгадке. Вероятно, впервые дело пошло не так, как предполагал Судзуки. Правда, Киёми не смог внести в текст протокола эту серию заявлений Руйки. В обновленной информации было четко сказано. С момента смерти обоих мужчин прошло примерно три дня. Правилами запрещено использовать при допросе ложную информацию. Если выяснится, что улики или показания были получены с ее помощью, позиции обвинения в суде станут слабее. Кьюмия силой распрямил свои застывшие пальцы. Это и есть тот боксерский ринг, который заготовил для поединка Судзуки. И Руйки совершенно спокойно вышел в этот ринг. «Я же перешел в разряд секунданта, и теперь могу только поддерживать его». Кьёмия напряг мышцы живота и принялся опечатать. Реплики диалога были весьма близки к художественному вымыслу. «Повезло тебе, Тагоша. Может быть, он сможет восполнить утраченные тобой воспоминания?» Улыбка, которой Судзуки ответил на эти слова, смотрелась крайне искусственно. Не факт, что он поверил Руйке. Если убийство совершил сам Судзуки, он вполне возможно удостоверился в смерти этих людей. «Ты не унывай, все ведь совершают ошибки!» «Ошибки? Когда и какую ошибку я совершил?» «Да брось ты уже, хватит! Когда ему станет лучше, он расскажет нам все от начала до конца, все, что было!» «Так что давай готовься по максимуму получать удовольствие!» «Можете поступать, как вам заблагорассудится!» «Впрочем, если даже этот господин...» «Как, простите, его зовут?» «Господин Ямаваки, правильно?» «Так вот, если даже он и скажет, что знает меня, не думаю, что от этого вернется моя память». «Но совсем не думаю, что такое может случиться». «И дело тут не в том, что он скажет и чего не скажет. Проблема тут исключительно во мне». «Ты откуда-то знаешь, что выжил Ямаваки? «Я не прав. Вроде бы откачали того, который крупнее». «А откуда ты знаешь, что Ямаваки крупный?» «Так это вы мне рассказали, господин сыщик. Сказали, что он как жертв». «Именно. Я сказал только то, что он как жертв. В моем представлении это выражение означает немощного человека. Согласись, образу гиганта намного больше соответствует Андреас, тот, который потомок эмигрантов». Если человек не знаком с ним лично, ему и в голову не придет, что это на самом деле юноша небольшого роста, всего метр шестьдесят. Продолжая рыться в смартфоне, Руйки не давал Судзуки ни секунды на возражение. «Ладно, оставим это. Твое мистическое озарение может угадать все подряд». «А, кстати», — добавил Руйки, — «ты меня извини, Тагоша». «Но в Драгонс похоже, нет ни Имаваки, ни Кадзи». Кьюмия почувствовал, что воздух стал холоднее. Наверное, это была температура Тагасаку Судзуки. Словесная атака Руйки определенно задела того за живое. С другой стороны, в этом было и что-то пугающее. Находчивость Руйки, мгновенно использовавшего скудную информацию, присланную из штаба расследования и сделавшего из нее ловушку, заставила Киёмию почувствовать одновременно и восхищение, и определенное опасение. «Насколько сильно это чувство отличается от того трепета, который я испытываю перед Судзуки?» «Как бы то ни было, многое прояснилось». «Что прояснилось?» «Я про версию о сообщниках». Лицо Судзуки перестало выражать какие-либо эмоции. «Вот в чем дело», — запоздало сообразил Киоми. «Смерть Ямоваки и Кадзи произошла всего тремя днями ранее». Только при каких-то совершенно невероятных обстоятельствах они могли не заметить лабораторию по изготовлению бомб в своем доме. У вас была командная игра, преступление было совместно спланировано и осуществлено четырьмя людьми, жившими в Шерхаусе. Если исходить из такого предположения, многие факты начинают стыковаться друг с другом. Знаешь, я никак. произнес Руйки, глядя на Судзуки. Не мог понять этот выбор мест для взрывов. Акихабара, стадион Токио-Доум, Кудан, Йо-Йоги. Не прослеживается никакой последовательности. Однако, если предположить, что действовали четыре человека, у каждого из которых были свои соображения, тогда многое становится понятным. Вот, например, пункт продажи газет в Кудане. Там вроде бы иностранцы работают. Не будет ничего удивительного, если выяснится, что раньше там работал и Андреас, правильно? Работая там, он знал, что мотоциклы для доставки газет стоят снаружи. Возможно, у него были какие-то свои счеты с этой организацией, и поэтому он выбрал Кудан. А вот парк Ю Йоги был, наверное, твоим выбором, Тагоша. Ты ведь жил в этом парке. Судзуки не отвечал. Руйки, в свою очередь, не требовал от него ответа. Продолжая говорить, он одновременно стремительно отправлял в штаб один запрос за другим. «Немедленно проверьте биографию и историю трудоустройства Ямаваки и Кадзи. Покажите фотографию Судзуки, выжившим в парке Йоги. Написал он и по поводу места, которое может стать следующей мишенью. Если основательно провести расследование, может быть выяснится также и связь с Акихабарой и Токио-Доум. Возможно, эти места как-то связаны с Ямаваки. «Какая-то просто невероятная история!» Уверенность снова вернулась на лицо Судзуки. «Но, увы!» Нельзя категорически утверждать, что такое не могло произойти. Я же действительно присутствую на том видео. Также не будет странным, если выяснится, что я жил вместе с ними, что сами эти люди были преступной группой, что они с энтузиазмом работали над созданием бомб, вкладывали свой интеллект в составление планов и что один из них был редким по своему таланту гипнотизером. Согласен, я тоже так думаю. Лидером группы являлся кто-то из этих троих. «А ты был у них просто рядовым солдатом». Судзуки слегка прищурился. Изменение в облике было незначительным, но чувствовалось, что он испытывает неподдельное раздражение. В этом раздражении был проблеск гордости, на мгновение проявившийся в постоянно принижающем себя человеке. С другой стороны, Киомия не мог понять, были ли слова Руики провокации, проведенные для того, чтобы добиться этой реакции если эти люди были сообщниками, тогда вполне могло быть, что кто-то из них был лидером, а другие — исполнителями. Вполне могло быть и так, что Судзуки действовал по чьей-то указке. В груди Киомии возникло сильное чувство дискомфорта. Он допускал, что, возможно, переоценивает Судзуки. И все же смириться с мыслью, что тот не был центральной фигурой преступного плана, ему было нелегко. «Лидером был Тацума, без колебаний произнес Руйки. «Я голосую за этот вариант». Он знал, как изготавливать бомбы. Примечательно и то, что он единственный из всех, кто сам оказался взорван. «Хорошо ли это? Правильно ли делать выводы на таких зыбких основаниях? Если сделать из него главного преступника, у его семьи могут быть неприятности». «Не думал я, что тебя могут волновать такие вещи». Наполовину открытый рот Судзуки скривился, и он неприязненно фыркнул. Ощущение дискомфорта сменилось у Киёми подозрением. Можно ли полагаться на эту дедукцию Руйки? В правильном ли направлении он идет? Руйки положил планшет на металлический стол. Расставив кулаки на ширину плеч, он смотрел в лицо Судзуки. В его лице были заметны признаки эмоций. То же самое чувствовалось и в облике Судзуки. Это был не страх, не гнев и не раздражение. Это было непонятного свойства возбуждения – заполнявшая маленькую комнату и делавшая воздух в ней более влажным. «Ну что, может, уже начнем девять хвостов?» «С вами, господин сыщик, я играть не буду. Если человек лжец, играть с ним в эту игру бессмысленно». «Это я лжец? Не ожидал такого. Мне казалось, что я всегда и во всем честен». «Не сомневаюсь, что вам самому именно так и кажется. Поэтому вы, господин сыщик, и лжете». «Чем честнее человек самим собой, тем легче он обманывает других» — чрезвычайно глубокомысленное высказывание. «Вам, наверное, люди вокруг вас с давних пор кажутся дураками», — внезапно огрызнулся Судзуки. «Приятели, родители, школьные учителя, у вас братья или сестры есть? Если есть, то на них вы наверняка смотрели высока. а девушка у вас есть?» Можете ли вы искренне наслаждаться приторными свиданиями, глупыми подарками, страстным любовным шепотом? Не чувствуете ли вы себя дураком каждый раз, когда участвуете в такого рода прелюдиях? Или же вы рационально принимаете это как процедуру, необходимую для удовлетворения своего сексуального желания? А что насчет брака? Должно быть, осознаете бесплодность этого социального института, Зачем двум людям доказывать обществу, что они состоят в отношениях? Им что, необходимо его признание? Или есть какой-то изначальный смысл в договоре, взаимно связывающем людей? А дети, вы, наверное, рассуждаете следующим образом. Я не смогу с уверенностью сказать, буду ли рад появлению ребенка. Но с другой стороны, физические затраты на рождение ребенка неизбежны. Потребуются деньги, время и силы на его воспитание. «Надо будет беспокоиться по поводу его болезней. Ребенок, возможно, отобьется от рук. Будет и страх того, что ребенок может стать жертвой преступления. Или наоборот, сам будет причастен к преступлениям. До тех пор, пока нет гарантии, что все эти риски будут уравновешены удовольствием, рождение детей вряд ли можно назвать прагматичным выбором. Что скажете? Не смотрели ли вы на вещи таким образом?» Руйки молча слушал. Предположим, например, что перед вами лежит кнопка. Предположим, что если вы ее нажмете, на какой-то город в какой-то стране упадет бомба. Предположим, что погибнет много людей. Предположим, за это вы получите много денег. Предположим также, что бомба упадет обязательно, даже если вы не будете нажимать кнопку. Вы вовсе не хотите без разбора убивать людей. Но вы подумаете так. Раз бомба упадет независимо от того, нажмете вы кнопку или нет, то, может быть, разумнее будет получить большие деньги. Решив, что лучше будет потратить какую-то часть этих денег на помощь пострадавшему району, вы не колеблясь, нажмете кнопку. Вы не будете теряться в сомнениях. Потому что этот выбор будет представляться вам самым рациональным. Может быть, кто-то станет осуждать вас, будет говорить, что нажимать эту кнопку нормальный человек не может но вам до них не будет никакого дела. Наоборот, вы наверняка изумитесь. Вы что, полные дураки? Вы подумаете, что люди, нажимающие кнопку из простого стремления обогатиться, лучше тех, кто бессмысленно разглагольствует о морали. И даже если вы забудете о своем первоначальном устремлении и поскупитесь жертвовать деньги для помощи пострадавшим, если решите, это пустая трата денег, правильность вашего выбора – От этого ничуть не пошатнется, потому что к вам самому это не имеет никакого отношения. Вы в лицо не знаете тех людей, на которых упадет бомба. Вы не увидите искаженных от страданий и боли их лиц, не увидите луж крови, не услышите криков, не будете нюхать запах. Вы будете сидеть в кондиционируемом помещении за комфортным и аккуратно убранным столом. И попивая Эрл Грей будете смотреть на экран компьютера. Вы немного посокрушаетесь по поводу ужасов, произошедших где-то далеко, там, где упала бомба. Пробормочите, ничего тут не поделаешь. И пойдете принимать душ. Сегодня, завтра, послезавтра вы будете жить так же, как живете обычно. У вас не будет ни одной причины испытывать стыд. Это нормальное поведение совершенно нормального человека. Я ведь искренне так думаю. Я действительно не сомневаюсь, что это нормально». Я не извлю или что-то в этом роде. Я просто говорю, что эгоистическое поведение и есть сущность человека. Тогда почему ее надо скрывать? Представьте, что увидели красивую женщину. Разве вы не захотите завалить ее? Разве вашу голову хотя бы на секунду не посетит мысль? Хотел бы я насильно трахнуть ее. Кому-то, кто выводит вас из себя, хочется дать по морде. А над слабыми приятно издеваться». Хочется заставить раскаиваться всех, кто не восхищается вами. При виде успешных и высокомерных людей возникает желание сделать им больно и посмеяться над ними. Вы спросите, «Ты что, не понимаешь страданий других людей? А с какой стати я должен их понимать?» «Если кто-то считает, что понимает, так у него с головой не в порядке, правда ведь?» «Господин сыщик, вы ведь тоже так думаете?» Слюна Судзуки полетела на металлический стол. «Наша жизнь продолжается, пока мы не умрем. Она продолжается, даже если кто-то другой умрет. Пока желания не иссякнут, можно продолжать забавляться и получать удовольствие. А вот когда сам умрешь, это конец всему. И совершенно не важно, что будет дальше. Какое это имеет значение?» «Тем не менее», — со вздохом ответил Руйке, — Люди выдумали те самые представления о добре и зле, о которых ты говорил. Выдумали ради того, чтобы их собственные жизни не обрывались, чтобы они могли жить как можно дольше, чтобы их не лишали жизни дебильные бомбисты или маньяки, убивающие всех подряд, или чтобы вероятность этого стала хотя бы немного меньше. Понимая всю лицемерность этой выдумки, они решили, что надо держать нос по ветру и жить по обстоятельствам. «Может быть. Но что касается моей жизни, то она слишком скучна для того, чтобы жить по обстоятельствам». С внезапным пылом Судзуки подался в сторону Руйки. «Господин сыщик, вам ведь тоже опостылил этот скучный и пропитанный ложью мир?» «Слушай, не надо решать за меня!» Руйки небрежно пригладил свои волосы. «Я не в такой степени, как ты, недоволен жизнью». Извини, что не соответствую твоим ожиданиям, но я думаю, что этот мир совсем не так безнадежен. Вот, например, классическая модель Глобуса. Мне нравится в свободное время разглядывать ее. Или, например, черная дыра в галактике М87. Мне не терпится узнать, что принесет ее первая в истории съемка. Я хочу иметь новый альбом любимой группы, который поступит в продажу в следующем году. Хочу читать продолжение серийных комиксов, Когда закончу эту работу, пойду есть свиной стейк с рисом, отасплюсь до посинения. Это же самые настоящие человеческие желания. В моей жизни этого достаточно. С усталым вздохом Руики спросил Судзуки. «А для тебя что? Вообще нет ничего такого, чего ты с удовольствием ждешь? Или чем дорожишь?» Киюмия подумал. «Сейчас, наверное, Судзуки скроит саркастическую улыбку и скажет «нет». Однако, вопреки его ожиданиям, Судзуки отвел глаза и, глядя в пустоту, сказал. «Кепка, может быть». «Кепка?» «Да. В ту пору, когда мои товарищи смеялись над этой десятиеновой лысиной, добрый человек подарил мне кепку». «Сказал, дарю, можешь пользоваться ею». Забинтованная правая рука Судзуки описала круг в районе его макушки. «Моя лысина, наверное». Выглядела отвратительно. Возможно, она была для всех бельмом на глазу. Как бы то ни было, я решил носить эту кепку. Подарок все-таки. Решил, что буду ее все время носить. Это была кепка Dragon's Бейсболка? Это та самая кепка, которую видел хозяин кафе, куда Судзуки подбросил свой смартфон. Тот с вызывающим видом кивнул. «Куда ты ее дел? В Шерхаусе ее вроде бы не обнаружили». Раз так, то, наверное, потерял. Хотя она так дорога тебе. Да, потерял. Собирался постоянно носить ее, а потом решил: все, больше она мне не нужна. Один раз снял ее, и знаете, голове так легко стало, было такое ощущение свободы. На лице Судзуки сияла умиротворенная улыбка. Кьемия не мог не ужаснуться этому. Эту кепку Судзуки почти наверняка получил от Тацумы. А тот, наверное, получил ее в подарок от Хасеба, фаната Драгонс. Или, может быть, под влиянием отца и сам Тацума, тоже стал фанатом? Судзуки решил снять эту кепку. «Все, больше она мне не нужна». В этом чувствовался символический шаг к совершению губительных преступлений. Человек, существовавший на задворках общества, сделал шаг за его пределы. Бейсболка, которую Судзуки намеревался все время носить. Значит ли это, что именно Тацума дал ее Судзуки и затем заставил ее снять? Это он привел Судзуки в Шерхаус, и это он посвятил его в планы своих терактов. И все же была во всем этом какая-то заноза, которую Киёми не мог вытащить. «Все, больше она мне не нужна». В звучании этой фразы было что-то болезненное, как будто что-то человеческое. «Давайте прекратим это» господин сыщик. Судзуки покачал стриженной ежиком головой так, будто пытался отогнать мошку. «Это на вас не похоже. Оставьте эти хитроумные истины заурядным людям, которые не против того, чтобы умереть от скуки. По нашим способностям, господин сыщик, между нами разница, как между луной и черепахой. Но наши позиции близки. Вы, пробежав на круг больше меня, оказались рядом со мной». Бесконечно глупый мужчина и слишком умный господин сыщик пришли в итоге к одному и тому же ответу. «Этот мир не стоит того, чтобы жить в нем, подчиняясь обману». Было тихо. Несмотря на то, что слова только что заполонили пространство, в нем царила тишина, вызывающая у Киоми и озноб. «Какой толк от долголетия, если оно пропитано ложью?» Кто и как может доказать, что жизнь человека с самого рождения потевшего на наркотики и до самой своей смерти испытывавшего только наивысшее наслаждение была несчастливой? Жизнь на самом деле штука нехитрая. Раз так, тебе надо стать наркоманом. Будет нужна наркота, скажи, я достану. Примешь ударную дозу и умрешь в одиночку. Очень заманчивое предложение, но мне оно не подходит. Слишком поздно. «Меня это не удовлетворит. Рост запросов – реально пагубная штука». Наступил час. Старательно канцелярским тоном вставил реплику Киёми. Он понимал, что если ничего не скажет, то может отравиться ядовитыми речами Судзуки. Понимал, что его может засосать трясина олигофренических и варварских эмоций. Ощущение ломающейся кости разъедало разум Киёми. «Продолжение ведь будет?» Задал вопрос Руйке. Судзуки жестом показал, что не понимает, о чем речь. «Я про видео. У тебя ведь есть вторая серия? Ты же это хотел сказать в своем примере с кнопкой?» Обычные люди нажмут ее. Люди, изображающие из себя умников, нажмут, придумав для этого какое-то оправдание. Но эти люди не представляют, что после нажатия кнопки бомба может упасть на их собственные головы. Зрачки Судзуки радостно расширились, и он пристально посмотрел на Руйки. «Ты ведь всех хочешь вовлечь в то, что будет происходить, и тех, кто не пострадает от взрывов, и тех, кто живет не в Токио. Чтобы все они дружно стали виновными». Руйки медленно выдохнул. «Тебе нужно количество просмотров?» «Вот оно что!» – подал голос неприметно сидевший Исы. «Тебе же нужно число просмотров». Это же триггер, условие, верно? Когда будет достигнуто определенное число просмотров, не знаю какое, 10 тысяч там или 20, тогда и проснется взрывное устройство. Я не прав? Очень интересная идея. Правда, с моей башкой такую схему реализовать не удастся. Тебе и не нужно было этого делать. Это мог сделать тот, кому это по силам. Тацума, Ямаваки или Андреас. То же самое относится и к изготовлению бомб, правильно? Думаю, это взял на себя Тацума, у которого было соответствующее образование. Хорошо бы расспросить о подробностях господина Ямаваки После того, конечно, как он поправится. Кьемия не понимал, что это. Руйки так уверен в себе или просто блефует. Но позвольте, господин сыщик, если взрыв происходит по достижении определенного количества просмотров, Тогда ведь не ясно, когда именно он произойдет. Даже мое мистическое озарение не настолько хорошо, чтобы знать это. Жестом ладони Руйки остановил потешавшегося Судзуки. Идея послать на взрывное устройство сигнал по достижении какого-то числа просмотров на видеосайте, наверное, нереализуема. По крайней мере, для полупрофессионала, решившего прыгнуть выше своей головы, она точно нереализуема. Короче говоря, твои бомбы с часовым механизмом, и поэтому тебе нужно еще одно видео, которое надо показать до того, как взрывы фактически произойдут. Надо внушить тем, кто будет смотреть видео, ты тоже один из тех, кто нажал кнопку. Получается, что следующее видео фейковое. Ты объявишь о следующем взрыве, сославшись на свой фейк с цифрами. Судзуки с улыбкой посмотрел на вытянутый указательный палец руйки. К Юмию это довольное лицо убеждало скорее в том, что догадка Ройки была правильной. «Удивительное дело, каким бы сумасбродным ни было предположение, в ваших, господин сыщик, устах оно начинает звучать убедительно. Так убедительно, что начинает казаться, будто вы сами господин сыщик и есть преступник. Не болтай, Чушь, я такими глупостями заниматься не буду. И еще, для твоего сведения...» Я не люблю убирать за собой. Я пью только зеленый чай и отношусь к той категории людей, которая летом пользуется не кондиционером, а вентилятором. Я запомню это. Вскоре, как этого и ожидал Руики, в сети появилось второе видео. Как и в предыдущий раз, в кадре был Судзуки. Он был снят по грудь, анфас, с верхним светом и держал в руке лист бумаги. Здравствуйте, господа! С вами Тагасаку Судзуки. Как ваши дела? Все ли с вами в порядке? Молюсь о том, что это видео не будет опубликовано. Дело в том, что программа выложит это видео в сеть только в том случае, если распространение предыдущего видео достигнет определенного уровня. Если вы видите меня сейчас, это значит, что данное условие было выполнено. Уровень распространения рассчитывается на основе таких показателей, как число просмотров видео, число выложенных ссылок на него, Число поисковых запросов по словам Тагасаку Судзуки и так далее. Это довольно сложная программа. Общая информация о ней изложена здесь. Правда, тут сплошной английский язык, и я плохо понимаю, что здесь написано. У меня нет уверенности, что я смогу это правильно зачитать, так что эту часть я опущу. Если хотите узнать подробности, поймайте преступника и сами у него спросите. Я же перейду к выводам. Благодаря вашей активной распространительской деятельности, благодаря каждому вашему щелчку мышкой, целевой показатель был успешно достигнут. И значит, бомбы где-то что-то разбомбят. Этот повтор звучит не очень хорошо. Бомбы разбомбят. Но я не могу придумать лучшие формулировки. Кроме того, здесь именно так написано. Поэтому я так это и зачитал. Пожалуйста, господа, будьте осторожны. «Бомбы начнут взрываться в разных местах Токио. Полагаю, искать их бесполезно. Полагаю также, что безопасных мест нет. Ваш дом тоже небезопасен. Возможно, бомба спрятана где-то в сточной канаве поблизости. Возможно, ею является мусор на помойке. Бомбы обладают изрядной мощностью, и от взрыва пострадает вся прилегающая территория. В компаниях тоже небезопасно. В здании парламента тоже». Важным людям советую сбежать в подземный бункер. Единственное безопасное место – это отделение полиции Нагата в районе Накана. Я гарантирую, что здесь нет бомб. Здесь никаких взрывов не произойдет. Надеюсь, сотрудники отделения смогут спокойно посвятить себя работе. Итак, есть ли способ обезвредить бомбы? Неужели это абсолютно невозможно? Один способ есть. Хотя эта технология еще держится в секрете, сообщу вам, что срабатывание детонатора этих бомб происходит в три этапа. Первый этап – детонатор активируется. Второй этап – проходит определенное время. Третий этап – по прошествии этого времени детонатор посылает запрос на хост-машину, и после получения подтверждения происходит бабах. Запрос и подтверждение – это, можно сказать, телефонный вызов и его прием. Никакого сложного обмена сигналами тут нет. Если хост-машина исправна, этого достаточно. Короче говоря, если вы найдете и уничтожите хост-машину, бомбы будут спать вечно. Спрашивается, где находится хост-машина? Ответ – она в теле преступника. Это совершенно загадочное устройство, которое активируется биологической реакцией его организма. Скажу проще – «Если вы найдете и убьете преступника, хост-машина будет деактивирована, бомбы будут обезврежены». «Но будьте осторожны, если вы попытаетесь вывести из строя хост-машину каким-то иным способом, нежели убийством преступника, с большой вероятностью сразу же будут разосланы сигналы всем бомбам, и все они разом взорвутся». «У меня все». «Ах, да». Еще сообщу вам, хотя, возможно, необходимости в этом уже нет. Меня заставляют это зачитывать. Я не преступник. Преступник угрожает мне. Преступник – профессионал в области гипноза. Он говорит, что после записи видео моя память будет полностью стерта. Что ж, до встречи, когда-нибудь. С вами был Тагасаку Судзуки. Черт, что он себе позволяет! Кьёмия непроизвольно ударил кулаком по столу. И сидящий рядом Иса вздрогнул от неожиданности. Вряд ли кто-то из людей, посмотревших это видео, поверит, что Судзуки кто-то угрожает. Все будут убеждены, что он и есть настоящий преступник. Аналогичным образом вызывает сомнения и его вздор хост машину. Хотя в этом случае не будет удивительным, если среди обычных граждан найдутся такие, кто в это поверит. Кроме того, произойдут взрывы. По факту, они произойдут. Произойдут террористические акты с бомбами, которые позволят списать любую ложь. Пресса широко освещает ужасную трагедию в парке Йоги. Два видеоролика Судзуки наверняка широко разойдутся, чему будет способствовать и то обстоятельство, что полиция опубликовала его фотопортрет. Конечно, можно отправлять запросы об удалении видеороликов на зарубежные сайты, но эта мера будет запоздалой. Пресечь распространение видеоматериалов, которые уже находятся в свободном доступе, крайне трудно. Наверняка появятся люди, которые будут требовать повесить преступника, и которые станут бросать камни в здание отделения Нагата. Люди, движимые гневом и паникой, будут требовать применения силы, не сомневаясь, что именно в этом и состоит справедливость. Мы заблуждались. Причина, почему Судзуки старался остаться в отделении Нагата, стала ясна. «Умереть хочешь?» «Хочу умереть?» Сделав круглые глаза, Судзуки посмотрел на Киомию. «Шутить изволите? Я вовсе не хочу умирать!» «Знаете, господин Киёми, я хочу прожить весь срок, отведенный мне небом. Это единственное, ради чего я живу!» «Ты ведь только что говорил, что в долголетии нет никакого смысла!» На колкую реплику Руйки Судзуки отреагировал, слегка пожав плечами. «Это в общем случае так!» а конкретно я человек малодушный. Кроме того...» Судзуки засмеялся. «Кроме того, вы ведь защитите меня, если кто-нибудь попытается напасть на отделение. Надеюсь, господа сыщики объединят усилия, чтобы защитить меня». Как же он отвратителен. Законченный мерзавец. У Киомии вновь возникло это ощущение. В его руке ломается человеческая кость. Эх, надо было тогда схватить Судзуки не за палец, а за кадык. «Господин Иса, не надо!» – прозвучал голос Руйки. Киёмия повернул голову. Иса, задержав дыхание, приподнялся со стула, кулаки его были сжаты. «Это уже слишком», – подумал Киёмия. «Кровь ударила мне в голову так, что я перестал видеть, что происходит рядом со мной. Нет смысла причинять ему физические страдания. Он будет только рад им». Таких редкостных мразей мазохистов, как он, за всю человеческую историю было мало. «Что вы такое говорите, господин сыщик? Я плохо понял ваши слова, но звучали они как-то неуважительно. Я сказал все по делу. Не знаю, как ты договорился с сообщниками распределить роли, но ясно же, что это было твоей целью, Тагоша. Тебе надо было находиться здесь и сейчас». Услышав слова Руйки, Киоми я все понял. Из того факта, что на видео был Судзуки, можно сделать вывод, исполнение им роли преступника было частью общего плана. С другой стороны, после того, как напарники умерли, Судзуки мог, если б захотел, отказаться от этой роли. Тем не менее, он сдался полиции и оказался в следственной комнате. Значит, возникновение этой ситуации было нужно самому Судзуки. «Ты не просто позволил себя задержать», «Ты не против того, чтобы тебя били, чтобы на тебя орали и чтобы тебе пальцы ломали. Ты готов не только к смертной казни, но даже к тому, чтобы тебя линчевала толпа. Более того, ты этого добиваешься. Ты действительно непобедимый человек». «Это и есть ваш ответ?» «Какой ответ?» «Ответ на вопрос о форме моей души». Руки закрыл рот. Он и Судзуки, не отрываясь, смотрели друг на друга. Эмоции улетучились с лица Содзуки. Он не то чтобы всматривался в руйки, а наблюдал то, что было в глубине полицейского. «Вы ведь собирались отгадать форму моей души. Именно на этот вопрос был ваш ответ. Редкостная мразь-мазохист, каких мало?» «У нас не было уговора, что в игре будет только один вопрос. Дай мне еще поспрашивать тебя». «Не, не пойдет». С учетом игры с господином Киомией, я и так уже много чего рассказал. Надо, чтобы я отгадал твое желание. Если это и есть форма моей души, тогда, пожалуйста, отгадывайте». «А какой будет приз за абсолютно правильный ответ?» «Дайте подумать. Как насчет того, чтобы мое мистическое озарение включилось на полную мощность? Может быть, оно возьмет и сообщит вам места, где заложены бомбы?» «Ух ты!» Решил играть по-крупному? Тогда и у меня есть стимул сыграть с тобой. Рад слышать. Надеюсь, вы сможете проявить себя. Впрочем, как знать. Скорее всего, господин сыщик, вам не удастся найти отгадку. Ведь у вас самого нет этого качества. А обнаружить в другом человеке то, чего нет у себя самого, крайне сложно. Поэтому, если не отгадаете, особенно расстраиваться не стоит. Благодарю за заботу. Язвительно ответив на язвительные слова Судзуки, Руйки посмотрел в пустоту. Тело его замерло. Казалось, он забыл обо всем вокруг. «Тобою движет стремление, или, лучше сказать, маниакальное желание доказать людям одну вещь», пробормотал Руйки. «Ты ненавидишь ложь и хочешь доказать, что именно она движет людьми». «Конечно, речь не про ложь школьника типа сделал или не сделал домашнее задание». Ты хочешь доказать лживость морали людей, их представлений о добродетельности, их жизненных установок. Ты все это считаешь ложью, и эта ложь тебе отвратительна. И ты веришь, что сам ты, не находящийся в плену этой лжи, свободен. Ты хочешь доказать людям, что по своей природе они жестоки, уродливы, эгоистичны и любят насилие. Даже законы для тебя не более чем красивые слова. «Скоро сюда в поисках безопасного места начнут собираться граждане, придут и разозленные на тебя люди. Мы будем защищать тебя от них, потому что таковы правила, таковы законы. Хотя и ты это знаешь, желания защищать тебя нет ни у кого из нас. Тебе нужно создать эту по-дурацки противоречивую ситуацию, чтобы посмеяться и сказать, «Ну вот, я же говорил». В комнате, хоть и освещенной полуденным солнцем, повеяло холодом. Этот холод, если попытаться выразить его словами, происходил от того, что после полусуток, проведенных вместе Судзуки, его мелочные желания уже не вызывали усмешку. Кьёмия, и это факт, сломал палец Судзуки. Тому удалось спровоцировать его на насилие. «Это ведь неплохое описание, правда?» «Даже если оно не идеально, то, по крайней мере, приз за старание я должен получить». Судзуки резко наклонил голову вправо, затем таким же образом влево. Это было похоже на движение жестяной куклы с маятниковым механизмом. «Прекратите дразнить меня!» «Я не дразню. Я разочарован», — произнес Судзуки, остановив свой маятник. «Все-таки вы принадлежите к тому типу людей, который мне неприятен». Руйки молча ждал продолжения. «Вы сообразительны. Вы получили образование. У вас хорошо идут дела. Вот, собственно, и все». Бесстрастным тоном продолжил Судзуки. «Поверхностные интерпретации, приемлемый анализ и к тому же объяснения, выглядящие в какой-то мере интеллектуальными. Но вы даже не пытаетесь сделать хотя бы один шаг за пределы этой безопасной логики в ее упрощенном варианте». Он положил руки на стол и раскрыл глаза. «Может быть, вам стоит попробовать получше присмотреться ко мне? Попробовать сделать то, что делал господин Киоми? Да и господин Исы поступил так же. Вот же, посмотрите! Посмотрите сюда, на мое лицо!» Судзуки подался вперед. От этого его движения опрокинулась пластиковая бутылка с водой, однако Руики не шелохнулся. «Вам неприятно?» «Надоело смотреть на это лицо. Но знаете что, господин сыщик? В моих глазах отражаетесь вы. В них отражается лицо человека, который бросился спасать честь своего начальника. Был решителен и храбр. Вы думали, что со мной вам по-любому удастся справиться, так ведь? Иначе вы не вышли бы против меня. Вы же не такой человек, чтобы сражаться, не имея перспективы победить». Вы же не безрассудны в истинном смысле этого слова. Все ваши действия, даже те, которые выглядят нелогичными, на самом деле полностью просчитаны. Все они продиктованы желанием избежать неудачи. Вы заранее предполагаете наихудший вариант и думаете только о том, чтобы подготовить оправдание на тот случай, если он произойдет. Вы тщательно готовитесь все рационально понять. Вы не ожидаете многого, радость. «Удовольствие, романтика. Для вас все это иллюзия. Вы все это считаете вздором. Вы всегда рассуждаете так. Все будет так, как и должно быть». Голос Судзуки все больше заполнял следственную комнату. «Вы принимаете это с холодным сердцем, и собственный холод вас успокаивает. Вы никому ничего не даете. Ведь когда человек что-то дает, это чревато». То, что он дает, может быть отвергнуто. Вы честный человек, который может спокойно лгать другим и в то же время трус, который боится быть обманутым. Вы осознали, что живете в мире полном лжи, смирились с тем, что нет ничего, кроме лжи. И это бледная бравада, когда вы кричите, что вас обманывают. Но вы знаете, интуитивно догадываетесь, что где-то существует нечто большее, «Нечто более прекрасное. Существует то, чего вы заслуживаете. То, чего вы желаете». Судзуки поежился и, вытянувшись как игла, посмотрел в сторону Руйки. «Но вы эти свои желания ни за что не признаете. Ведь если вы их признаете, вам надо будет добиваться их исполнения. Вы не сможете отводить глаза в сторону, а лезть из кожи вон и добиваться вы не сможете, потому что вам страшно». «Страшно, так как нет гарантии того, что вы сможете это получить. Вы станете представлять себе, а что будет, если я ошибусь, если я напортачу или если меня отвергнут? А больше всего вы боитесь, что вам будет больно». Судзуки, до этого смотревший на руйки снизу, почти с уровня стола, приподнялся. «Поэтому вы никогда не сможете стать моим другом». Йомия почувствовал, что его жар прошел, как морская вода при отливе. В воздухе, смешавшись с кружившимися пылинками, витали отзвуки слов Судзуки. «Ну что, речь закончилась?» Руйки с утомленным видом потеребил свои вьющиеся волосы. «Ну как? Ты доволен своим выступлением в стиле ментализма?» Избитый прием шарлатанов, изображающих из себя ясновидящих. Называется «Холодное чтение». Шарлатан произносит слова, которые немного подходят к любому человеку, пытаясь таким образом произвести впечатление на собеседника, типа «я попал в самую точку, все о тебе знаю». «Ну вот, вы опять делаете вид, что вам все равно, изображаете, что вам все нипочем, прячетесь за интерпретацией и объяснения с тем, чтобы сохранить свою мелочную гордыню». «Боитесь, что выяснится, какой вы никчемный человек?» «Угу. Mm -hmm. Это из серии «Ты ему слово, он тебе десять». «О, oh, я смотрю, вы перешли к выжидательной тактике. Что вы защищаете?» Полиция уже ведет поиски на Асагае. «О чем вы?» Напор Судзуки закончился. «Где это?» «Это та станция, на которой Хасеба покончил с собой. Не прикидывайся». Смотреть противно. Станция Осагая на линии Собу расположена в двух остановках к западу от отделения полиции Нагата. Так же, как и Синокуба, этой станцией еженедельно пользуются примерно 100 тысяч человек. Как только версия про сообщников обрела вес, Руйки с планшета послал руководству свои рекомендации. Эти рекомендации были приняты. «Сейчас полиция при содействии железнодорожной компании занимается эвакуацией пассажиров со станции Осагая. Для Тацумы это особенное место. Там его жизнь пошла под откос. Если место для взрыва выбирал он, другого быть просто не может». «Хм...» Судзуки откинулся на стуле и сложил руки на своем пузе. «Звучит убедительно. Ну и как? Нашли там бомбу?» «Мы только начали поиски». Времени в запасе еще много. Как вы это поняли? Потому что следующий взрыв будет в 4 часа. Эмоции исчезли с лица Судзуки. Час обезьяны тут ни при чем. Просто Хасеба покончил с собой в 4 часа дня. Согласно старым следственным материалам, Хасеба в тот день вышел из дома ранним утром. Из ближайшей к дому станции Осагая сел на поезд, следующий в Тибу. В 4 часа дня он сошел с поезда на платформе той же станции «Осагая», и там бросился под следующий поезд. В обнаруженном среди его вещей электронном билете не было никаких отметок, кроме отметки о входе на эту станцию. Можно предположить, что он либо провел почти полдня на какой-то другой станции, либо, если это не так, ездил вперед и назад по линии Собу, либо все время ездил по кругу по кольцевой линии «Яманоте». Неясно, искал ли он так место для смерти, или просто ему нужно было время, чтобы собраться с духом. Если говорить о времени, которое мог выбрать Тацума, это предположение безупречно во всех отношениях. В 4 часа дня и пассажиров много, и для мести лучше времени не придумаешь. Для мести, говорите? Да, для мести. Для мести, продиктованный его почти идеальной ответной нелюбовью к обществу. Местью была и его бомба-ловушка на полу Шерхауса, ловушка, приготовленная для следователей. Он мстил полиции за то, что та выбросила его отца. О, поступила хорошая новость. Подтвердилась информация, что Андреас работал в пункте продажи газет в Кудане. Его, похоже, уволили оттуда за плохое поведение. Но это еще не все. «Контракт на смартфоне, который ты подбросил в кафе, был на имя Ямаваки. И вроде бы данные на нем поддаются восстановлению. Кольцо сжимается все больше и больше». Склонившаяся к планшету голова внезапно приблизилась к Судзуки. «Твоя ошибка, о которой я сказал, в том, что ты Тагоша, слишком рано рассказал нам, где находится Шерхаус. Ты же мог по своему усмотрению выбрать любой момент для этого». Мог напрямую назвать его адрес. Мог сделать намек типа «то самое кафе». Ясно же, что следователи тут же бросятся туда. Так получилось, что мы и сами узнали, где живет Тацума От его матери. Но это не было чем-то, что можно было заранее предвидеть. Наверное, по плану Тацумы взрыв в Шерхаусе должен был произойти после Асагаи. «Однако ты поторопился». Может быть, тебе понравилось дурачить господина Иса, и ты немного увлекся? Так или иначе, но из-за этого мы выяснили, что у тебя были сообщники. Нам удалось определить и мишень, выбранную для следующего взрыва, и заметь, для этого не потребовалось ни глупых загадок, ни мистического озарения. Первый удар меча, безусловно, достиг цели. Сейчас версия о сообщниках представляется неопровержимой. Каждую минуту поступает новая информация о Шерхаусе. Полная картина этого дела скоро будет раскрыта. Впрочем, Судзуки совсем не выглядел потрясенным. Его лицо, с которого исчезли эмоции, скорее было спокойным. Казалось даже, что он смакует происходящее. Киомия почувствовал, что-то тут не сходится. Версия о соучастниках. На самом ли деле вырисовывается эта картина? Нет, я вовсе не привязался к тому пазлу, который пытался собрать. Однако тут есть какая-то косточка, которую я не в силах проглотить. На Асагае бомба есть. Вопрос в том, где еще они заложены. Замечание Руйки вернуло Киомию к реальности. По химикатам и другим предметам, обнаруженным в Шерхаусе, эксперты уже определили количество бомб, которое могло быть изготовлено. Самое большое – около 20. Пластиковые контейнеры, использовавшиеся для внешних оболочек бомб, были закуплены оптом. И за исключением четырех контейнеров, предположительно использованных для пробных бомб, в ящике на 30 штук оставалось еще 6 контейнеров. Цифры сходились. Предположение, что было максимум 20 бомб, наверное, заслуживает доверия. В парке Йо-Йоги вокруг места раздачи пищи одновременно взорвались три бомбы. В детских садах также были найдены три бомбы. Напольная бомба-ловушка содержала меньше взрывчатки и, по словам экспертов, ее можно не включать в подсчет. Это означает, что вместе с предыдущими бомбами всего взорвалось или было обезврежено в общей сложности 10 штук. Максимум, что осталось, еще 10. Вряд ли все они могли быть заложены на станции Осагая, так что весьма вероятно, что было выбрано несколько целей. Первоочередная задача – безопасно демонтировать и обезвредить эти бомбы. На станции «Осагая» заложена бомба. Против этого предположения возражений нет. Но тогда возникает следующий вопрос – где именно она заложена? В последние годы уровень безопасности на станциях резко повысился. В ситуации, когда три человека из Шерхауса умерли, а Судзуки задержан, просто так забрести на станцию и закинуть бомбу в урну уже не получится – Если рассуждать обычным образом, для этого надо подложить бомбу заранее. Но возможно ли такое? После первого взрыва прошли уже сутки. Могла ли бомба остаться незамеченной и во время уборки мусора, и при техническом осмотре станции, даже если она сделана в виде маленького свертка? Вряд ли. Наиболее вероятный вариант – автоматические камеры хранения, пункты хранения утерянных вещей. «У тебя ведь еще один напарник есть», Еще кто-то, кроме Татсумы и двоих других, категоричный тон Руйки застиг Киомию врасплох. Впрочем, если спокойно подумать, такую возможность, разумеется, следует учитывать. Число сообщников пока окончательно не установлено. Не будет ничего удивительного, если прямо сейчас некий таинственный человек с оставшимися бомбами бродит по улицам и пытается заложить их на Асагае или где-нибудь еще. Впрочем, Киомия вновь почувствовал дискомфорт. У него было неприятное чувство, не поддающееся логическому объяснению. «Напарник, говорите!» — пробормотал Судзуки, будто следуя мыслям Киёми. «Именно. Эту возможность нельзя исключать хотя бы по соображениям управления рисками. Но еще важнее то, что такая версия является весьма вероятной. Ты ведь засуетился, когда узнал, что Ямаваки остался в живых. Ты отказался от спектакля, который, почти не сбиваясь, разыгрывал до сих пор». Кийомия вспомнил выражение лица Судзуки, когда Руйки Блефуя рассказывал ему про оставшегося в живых Ямаваки. Тогда Судзуки показал свое настоящее лицо. В нем не было ни глумления, ни самоуничижения. Строго говоря, это не так важно, были у тебя сообщники или нет. Не важно и то, кто и какие показания даст. Тебя ведь все равно ждет приговор. Ты будешь осужден за неизбирательное убийство более десяти обычных граждан. Ты не можешь этого не понимать, но если ты к этому готов, то почему тебя так пугает мысль о том, что твой сообщник остался в живых? Вероятный ответ таков, у тебя пока еще есть, что скрывать, и ты не хочешь, чтобы Ямоваки в своих показаниях рассказывал об этом. Но что это может быть? Местонахождение бомб? Твоя личность? К этому можно добавить и версию про пятого сообщника, думаю, она не хуже других. «Господин сыщик», — перебивая его, произнес Судзуки. «Какими вам представляются люди, замыслившие коллективное самоубийство?» «О чем это ты?» «Я об этих людях», — сказал Судзуки, слегка ткнув пальцем в собственную голову. «Мое мистическое озарение сработало, но удивление ярко. Эти преступники... Они совершили самоубийство!» Руйки не отвечал. С безразличным видом возясь со смартфоном, он приготовился слушать Судзуки. Причиной их смерти был яд, не так ли? Что не так в предположении, что они сами положили его себе в рот? Но надоело людям жить, вот они и решили. Давайте-ка мы все умрем. Но еще решили напоследок выместить на множестве неизвестных им людей свое отвращение к опостылевшему им миру. Типа, а заодно и вас поубиваем». Судзуки постучал по металлическому столу неповрежденным указательным пальцем левой руки. «Разумеется, я не помню, чтобы жил с этими людьми. Не помню! Но думаю, что дело обстояло примерно следующим образом. Для этих людей существовали только они сами. Между ними и всеми остальными людьми образовалась прозрачная стена, полностью их разделившая. Поэтому они не видели никакой ценности ни в других людях, ни в обществе, ни в будущем». Даже собственная жизнь для них была своего рода бонусом. И они, можно сказать, ввели обратный отчет времени. Это как по инерции продолжать смотреть неудачный телесериал, только их самоощущение все время испытывало какой-то голод. Вот они и пошли на свои зверские преступления. Не потому, что у них были какие-то возвышенные причины типа жажды мести. Нет, они ведь даже никакого сообщения не оставили. Они пошли на это просто потому, что так было немного лучше. Просто нашли способ немного оживить концовку скучного телесериала». Судзуки слегка наклонил голову. «Но так ли они странны, эти люди? Ненормальные ли они? Так ли сильно отличаются от обычных людей? Для меня особой разницы нет. Мне, честно говоря, нет дела до тех, кого они убили. Нет дела до людей, которые их боятся, которые на них злятся». Не делай до тех, кого это забавляет. Они же не мои знакомые. Я не знаю их. Они не знают меня. Они же и не посмотрят на меня. Даже если я буду стоять перед ними, даже если я буду прямо к ним обращаться, ничего не изменится. Даже если мы будем вместе смеяться по какому-то поводу или чем-то раздражаться, наше общение по сути сведется к обмену дежурными репликами. Я для них ничего не значу и они для меня тоже ничего не значат. Людей, которые меня не видят, я и сам не вижу. Предположим, указательный палец Удзуки ударил по столу, что я оказался в той ситуации, которую вы, господин сыщик, описали. То есть, что я жил с ними в этом шерхаусе, что я участвовал в этом их преступном плане и что неожиданно кто-то из них выжил. «Если я и буду в такой ситуации проявлять нетерпеливость или испытывать страх, то только из-за того, что этот выживший человек, возможно, наговорит обо мне все, что ему заблагорассудится. Понимаете? Я ненавижу всем сердцем, когда кто-то начинает давать обо мне пояснения вроде «это его гнев в отношении мира, это дело рук безумца, получающего удовольствие от своих преступлений, он был жалким типом и все такое». Люди будут верить такому моему портрету, будут воспринимать его как правильный только потому, что наговоривший все это человек, мой сообщник, мне будет тяжело, крайне тяжело такое вынести. Это омерзительная и непростительная ложь. Но ведь это так. Я ведь для этих людей не более чем нопоробо, существо без лица. И они все для меня тоже но-по-рабо. Мы не товарищи, и тем более не друзья. «Мы просто сборище Нопарабо, всего лишь Нопарианцы». Солнечный свет становился все сильнее, и засвеченное лицо Судзуки было нелегко разглядеть. «Между Нопарабо не бывает таких вещей, как мешать другому или доставлять другому неудобства. Между ними нет отношений, похожими на человеческие. Вы, господин сыщик, такой же, абсолютно такой же, как и они. Для меня вы, господин сыщик Нопарабо». «Ведь вы, господин сыщик!» Дверь без стука открылась. По позвоночнику Кьюми пробежал холодок. Он моментально стал подыскивать слова оправдания, почему поменялся местами с Руйки. Но еще до того, как он их нашел, в его поле зрения мелькнула синяя униформа. Даже не взглянув на Киюмию, человек оттолкнул Руйки с дороги и ударил обеими руками по столу прямо перед Судзуки. Одновременно с падением Руйки со стула и пробормотал. «Кода?» «Судзуки!» Полицейская по фамилии Кода с противоположной стороны стола надвинулась на Судзуки. Со своего места Кийомия видел только её профиль, и выражение лица разглядеть не мог. Тем не менее, он почувствовал напряжение и жесткость в её миниатюрном даже для женщины теле. Напряжение раненого зверя, стремящегося в последний раз вцепиться зубами в своего врага. Вид её парализовал Кьёмию. Кулаки Коды были так крепко сжаты, что в них не оставалось ни малейшего просвета. Она тяжело дышала, будто не могла найти слов и казалось вот-вот задохнется. Это длилось не более секунды. Из ее сжатого рта потекла слюна. «Убью!» Словно в замедленной съемке правая рука Коды дотянулась до полицейской дубинки на ее поясе. «Я прикончу тебя!» «Прекрати!» Руйки подлетел к замахнувшейся дубинкой коди и схватил ее сзади. Несмотря на это, она кричала: Положи сюда правую ногу, я ее расплющу! Руйки крепко держал разбушевавшуюся коду. Таня, обращая внимание, продолжала кричать: Давай правую ногу, судзуки! Потрясенный, тот внезапно переменился в лице. О-ха-ха! И засмеялся, будто прорвало плотину. Откинувшись назад на стуле и покачиваясь, он хлопал в ладоши, заливался смехом, а из глаз его текли слезы. «Что смешного?» – спросил Руйки. «Именно это! Это то, чего я хотел!» Судзуки, держась за живот, хохотал во весь голос. «Именно это, господин сыщик! Эта девушка дала мне то, чего я желал! Я получил это в наивысшей форме!» «Гнев!» Ненависть, Желание убить. Сейчас она желает меня. Ей нужны не деньги, не труд и не показной статус. Ей в чистом виде нужен я. Это настоящее и чистое желание, и это все ко мне. Есть ли большее счастье? Быть желанным для кого-то. Быть тем, на кого льется чистое желание. Тем, кого искренне желают уничтожить. Это, можно сказать, почти любовь. В таких отношениях нет расчета и никто никого не использует. Только любовь, отменяющая стабильность и неизменность порядка вещей. По правде говоря, вы ведь тоже такое любите. С вами, как с человеком сугубо логическим, такое никогда не произойдет. Трусу, загнавшему в угол свои эмоции, такое не дано. Посмотрите на эту девушку. Ее глаза, губы, каждая ее пора буквально излучают энергию. «Пути назад нет. Энергия разрушения переполняет ее. Все тело, весь ее дух направлены прямо на меня. Они могут быть направлены только на меня. На это мое лицо. Есть ли еще такая радость? Есть ли больше экстаз, чем экстаз от того, что тебя желают?» Судзуки продолжал смеяться. С какого-то момента Кода замолчала. Напряжение ее тела выражало уже не гнев, а страх. «Спасибо!» Внезапно Судзуки перестал смеяться и резко опустил голову. По его телу прошла легкая конвульсия. Затем с мягким, будто удивленным выражением лица он посмотрел на Коду. «Вы простите, девушка, но у меня случилась эякуляция». Кьёмия понял, что силы покинули Коду. Послышался расслабленный смех. Дубинка, которую она держала в руке, упала на пол. Руйки ослабил хватку, которой он удерживал Коду. И в тот же момент она плавным движением руки выхватила свой пистолет. «Идиотка!» Руйки повалил Коду на пол. Исы поднялся с места и издал боевой клич. «Уа!» «Дверь!» — приказал Руйки, и оцепенение Кьёмии наконец прошло. Судзуки вновь начал смеяться. В коридоре собрались привлеченные шумом люди. Все в порядке!» показал жестами Киомия и закрыл дверь. «Господин Киёми. Он оглянулся и ощутил на себе взгляд Судзуки. «Вам-то ведь это понятно. Чистое желание разрушения вызывает экстаз не только у того, на кого оно направлено. В той же степени его испытывает и тот, от кого это желание исходит. Вы и сами, должно быть, его испытали. Когда вы ломали мой палец, у вас на лице было просто написано это искреннее чувство». «Ох, как же это приятно! Правда ведь?» Судзуки переключился на руйки. «Послушайте, господин сыщик, я никогда не сознаюсь. Судебный процесс продолжится много лет, много десятилетий. Я буду упорствовать так долго, как только смогу. Люди в мире будут все это время меня ненавидеть, не так ли? Будут проклинать меня и говорить, «Поскорее убейте его!» При одной только этой мысли я, кажется, могу сойти с ума от восторга. В зале будут присутствовать семьи жертв. Что мне сделать для них? Может быть, показать им задницу? Может быть, высунуть язык? Ха-ха-ха, они будут ненавидеть меня. Будут думать, я убью тебя, но вы защитите меня. От этого их ненависть станет еще сильнее. Они будут думать, этого я не прощу». «Я собираюсь проводить ночи в одиночной камере с воспоминаниями об этом, а не о вашем торжествующем выражении лица. Я буду по полной получать удовольствие вплоть до дня моей казни. Ведь обвинения в мой адрес с самого начала ложные. Может быть, лучше было бы тебя убить». Эта мысль была настолько спокойной и естественной, что Киоми посмотрел на Судзуки совершенно безучастно. «Все было так, как он сказал». Когда, приступив к красной линии правил, я скрутил и сломал его палец, то почувствовал настоящее удовлетворение. Удовлетворение, которое невозможно описать словами. Реализовалось желание, скрывавшееся в глубине моей души. Варварский импульс, который невозможно сдержать. Убежденность в том, что этот тип не из категории своих, позволила мне это сделать. Кьюмия сжал кулаки, затем разжал. Потянул пальцы и затем снова сжал кулаки. Ему казалось, что у него жар, и одновременно, что он невероятно холоден. «Лучше было бы тебя убить», — еще раз подумал Киоми. «Прекрати! Это будет твоим поражением!» Упрек Руйки был адресован корчившийся на полу Кодзи. «Насилие будет значить, что победил он! Тебя это устроит? Готово проиграть такому ничтожному типу?» «Эй, что у вас там происходит?» послышалось за дверью. «Откройте!» Это был голос Цуруку из отделения Нагата. Ручка двери дернулась, но Кьюмия удержал ее. «Судзуки!» Руйке, вставая, поправил свои круглые очки. «Не хочешь отвечать мне? Ответь ей! В качестве благодарности за ту ненависть, которую ты от нее получил! Таково ведь твое правило!» Судзуки расслабленно устроился на стуле с трубчатыми ножками. «Где, кроме Асагаи, будут еще взрывы?» За дверью разносились крики Цуруку. Побледневший Исы стоял, привалившись к стене. Лежащая на полу кода уставилась на заднюю крышку металлического стола. Судзуки удовлетворенно улыбался. «Всюду!» — объявил он, наконец, даже с оттенком жалости. «Все станции в Токио будут мишенью. Все станции, какие есть вокруг».